Тема девятая Поздравление, часть первая Здравствуйте, дорогие слушатели! Тема нашего сегодняшнего разговора Поздравления. Скажите, часто ли вы поздравляете? Кого поздравляете и с чем? Я всегда поздравляю друзей и близких с важными для них праздниками и событиями. С днями рождения, годовщинами рождения их детей и близких, свадьбами и просто с праздниками. Иногда я делаю это по телефону, иногда лично при встрече, иногда пишу СМС или поздравления в соцсетях или мессенджерах. А в некоторых случаях я подбираю для них поздравительные открытки. Интересно, что и при подборе поздравительной открытки, и при подборе картинки – которую вы хотите опубликовать на странице друга, нужно соблюдать определенные правила. Вот об этих правилах мы и будем говорить сегодня. А помогут нам наши герои-эксперты, профессор истории Севастьян Андреевич и его внук-пятиклассник Сева. Давайте послушаем, что у них происходит. Дед, доброе утро! Доброе утро, Сева! Какие планы на выходные? Сегодня я иду к Маше на день рождения. Вот думаю, какую открытку выбрать. Ну, давай посмотрим, что у тебя есть. Вот. Эта открытка мне очень нравится. Мне ее папа из Парижа привез. Видишь, тут Эйфелева башня и что-то по-французски написано. Может, ее? Я думаю, что эта открытка вряд ли подойдет для дня рождения Маши. А вы как думаете, подойдет открытка с видами Парижа для поздравления Маши с днем рождения? Подумали? А теперь послушаем, что решат Сева и его дедушка. Мне кажется, что эта открытка хороша, чтобы прислать ее с приветом из Франции, например. Или чтобы привезти ее другу или подруге в качестве сувенира из поездки. А к Маше и дню рождения она не имеет никакого отношения. Да? Ну, тогда вот это, смотри, какой симпатичный поросеночек! Для девочки в самый раз. Маша любит животных, и поздравляю, на ней написано. Действительно, поросеночек симпатичный. Но лучше бы это был котенок или щенок. Я думаю, что на такую открытку Маша может обидеться. А вы бы обиделись на смешную открытку? Маша вообще-то не обидчивая. Но ну, я знаю нескольких девочек в нашем классе, которые бы решили, что я их с поросенком сравниваю, если бы я открытку такую подарил. <звы> вот еще две открытки. На одной просто букет, а другая с красивой старинной куклой. И там, и там поздравляю с днем рождения. Эти-то подходят? Конечно. И та, и другая отлично подойдут для Маши. И какую выбрать? А вы бы какую открытку выбрали? С цветами. Или со старинной куклой, если бы поздравляли свою подругу и ровесницу? Решай сам. Но мне больше нравится открытка с куклой. Цветы более нейтральные. Их хорошо подарить взрослому. Точно. Подпишу открытку с куклой. А эту с цветами подарю учительнице истории Тамаре Викторовне. У нее день рождения на следующей неделе. Хорошее решение. Кстати, мне кажется, что у нас, пока мы выбирали открытку, получилось несколько правил. Сможешь их сформулировать? А вы сможете? Что вы поняли и запомнили из разговора Севы и Севастьяна Андреевича? Проверим, все ли мы запомнили. Послушаем, что скажет Сева. Во-первых, открытка должна подходить к событию или празднику. Хорошее правило. В противном случае человек может подумать, что ты не выбирал открытку, а взял первую попавшуюся. Во-вторых, нужно всегда думать, обрадует ли эта открытка того, кому ее даришь, не обидит ли она. Это второе правило. Так. И третье правило – нужно понимать, какие открытки или картинки подходят для взрослых, а какие – для ровесников угу. Не стоит бабушке дарить открытку со смешариками, например Верно, зато такая открытка точно бы подошла твоему брату Мише Он очень любит этот мультсериал и его героев Ну, конечно, любит, ему ведь пять лет всего А вот Диме подошла бы открытка с Дартом Вейдером или с Гарри Поттером, это его любимые персонажи. А Маше хорошо бы открытку с котятами. Жалко, что у меня такой нет. А купить я уже не успею. Похоже, у нас получилось еще одно правило. Какое? Ну, думаю, что если ты хорошо знаешь человека, что он любит, чем он увлекается, то ему можно подарить открытку с намеком на его увлечение. Это будет и приятно, и покажет, что ты хорошо знаешь своего друга, помнишь о его интересах. Какой же ты молодец! Очень важное и нужное правило. А я еще правило знаю. Какое? Нужно заранее готовиться к праздникам, а не в последний момент. Эх, жаль, что с Машиным днем рождения так не получилось. Ну, в следующий раз... Ты вспомнишь все правила и подготовишься заранее. Беги уже открытку подписывай. Это тоже непросто. Надеюсь, вы всегда готовите заранее поздравления и подарки для своих друзей и близких. А наш разговор о поздравлении еще не закончен. В следующий раз мы поговорим о том, как грамотно подписывать открытки. Спасибо за внимание. До новых встреч!